На ради всего святого, запретистовал я. Вы же не в безвоздушном пространстве, и я в конце концов детектив. Мы записывали именно при входе. Синтия Браун, сказала она. Вы пришли с миссис Орвин? Да. Она есть ваш сегодняшний клиент по водок, за который вы ухватились во Флориде? Да. Но с этим она сделала неопределённый жесть. С этим покончено. Я вышла из игры. А, понимаю. Тем не менее остается еще одна вещь, о которой вы мне ничего не сказали. Кто тот человек, которого вы узнали? Синтия сказала: "Глаза". В сторону двери потом осмотрелась более обстоятельно. Нас могут услышать? спросила она. Нет. Вторая дверь ведет в гостиную, сегодня это гардероб. Ко всему прочему стены кабинета звуконепроницаемые. Синтия снова оглянулась на дверь, ведущую в прихожую, потом повернулась ко мне и произнесла пониже в голос. Всё должно получиться так, как я задумала. Хм, почему бы нет? Я была с вами не до конца откровенной. Я и не ждал другого от мошенника. Попробуйте ещё раз. Я хочу сказать, она закусила губу. Дело не в том, что я боюсь за себя. Разумеется, я боюсь, но Нире Вулф нужен мне не только для того, чтобы обезопасить меня. Мне надо поговорить с ним о том убийстве, но он не должен упоминать моего имени. не вовсе не улыбается, объясняться с полицейскими, а сейчас особенно, если ему не удастся выполнить это условие, или вы уверены, что ему удастся? Я почувствовал, как по спине пробежала легкая дрожь. Такое бывало со мной только в самых редких случаях, но сегодняшний без сомнения принадлежал к их числу. Я посмотрел на нее строгим взглядом и не позволил дрожи проникнуть в голос. Он возьмется за дело, если вы заплатите ему. Какими доказательствами вы располагаете? Или у вас их нет? Где видел его? Вы имеете в виду сегодня? Я имею в виду то, что видела его тогда. Она сцепила руки. Вам уже известно, что у меня была подруга. В тот день я навестила её, и как раз собиралась уходить. Дорис отправилась в ванную, а когда я подошла к входной двери, вдруг услышала, как снаружи в замке поворачивается ключ. Я остановилась, дверь открылась, и вошёл мужчина. В виде меня он тоже остановился. Мне раньше не доводилось встречать содержателя Дорис, и это вряд ли пришлось бы по вкусу, поскольку у него был свой ключ, я подумала, что ему просто захотелось сделать ей сюрприз. Поэтому я пробормотала что-то насчёт того, что Дорис в ванной и вышла. Синтия замолчала, чуть расслабила руки, но потом опять крепко сжала их. "Я сжигаю за собой мосты", сказала она. "Но всегда могу отказаться от своих слов, если потребуется". И так от Дорис я отправилась в коктейль-бар, а позже позвонила ей, чтобы спросить, остается ли в силе наша договоренность насчет обеда, имея в виду визит ее содержателя. Никто не снял трубку, поэтому я вернулась к Дорис, позвонила в дверь и снова не услышала ответа. У нее в доме был лифт без лифтера и коридорных, и спросить оказалось не у кого. Ее горничная обнаружила труп только на следующее утро. Газеты сообщили, что Дорис убили днем раньше. Тот человек убил ее, но о нем в газетах не было ни слова. Никто не видел, как он входил или выходил из дома, и я даже арта не раскрыла. Подлая молодушная тварь! И сегодня он неожиданно для вас появился здесь среди любителей поглазеть на орхидеи. Да, вы уверены, что он все понял, понял, что вы узнали его? Да, она не отрывая смотрела на меня и его глаза. Ее прервал телефонный звонок. Подойдя к столу, я снял трубку и спросил: "Да". В трубке я услышал раздраженный голос Нера Вульфа: "Арчи". "Да, сэр". "Куда, где, дьявола, ты запропастился? Возвращайся сюда". "Чуть позже. Я беседую с возможным клиентом". "Неподходящее время для клиентов. Приходи сейчас же". Разговор закончился. Он бросил трубку. Я повесил свою и повернулся к возможному клиенту. Мистер Вульф просит меня наверх. Вы можете подождать здесь. Да. А если миссис Орвин будет спрашивать о вас? Я почувствовала себя неважно и ушла домой. Окей, это недолго. В приглашении написано с половины третьего до пяти. Если вам захочется выпить, налейте себе сами. Перед каким именем записался убийца, когда пришел на прием? Она колебалась. Я никогда не был образцом терпеливости. Как ее зовут ту птицу, которой вы наступили на хвост? Я не знаю. Опишите ее. Она на мгновение задумалась, пристально глядя на меня, потом покачала головой. Не сейчас. Сначала посмотрим, что скажет Нира Вульф. Должно быть, она прочитала что-то в моих глазах или решила, что прочитала, ибо внезапно поднялась с кресла, подошла и взяла меня за руку. Это всё, что я хотела сообщить вам, сказала Синтия серьёзно. Не из-за вас, я знаю, вы порядочный человек. С таким же успехом я могла всё рассказать вам, я уверена, что вы никогда не оттолкнёте меня. Впервые за последние годы, уже и не помню, сколько их было, я разговариваю с мужчиной открыто. Мне она запнулась, подискивая нужное слово, и краска выступила на её щеках. Мне очень приятно. Хорошо. Мне тоже. Заветьте меня просто Арчи. Мне нужно идти, но вы должны описать его. Но это ей не показалось приятным. Нет, пока Нира Вульф не скажет, что готов взяться за мое дело, твердо сказала Синтия. Тут я вынужден был покинуть ее, зная по опыту, что если сделаю это хотя бы тремя минутами позже, Нира Вульф может разозлиться. В прихожей у меня возникла мысль сказать Солу и Фрицу повнимательнее. присматривается к расходящимся гостям. Но я отказался от неё, потому что а. и штанов не было, оба, скорее всего, торчали в гардеробе. б. Знакомый Синтии мог уже уйти и в. Не пропустив из рассказа Синтии ни одного слова, я пренебрёг своими прямыми обязанностями. Наверху в оранжерее почти все уже разошлись. Когда я присоединился к окружению Нира Вулфа, он метнул в меня взгляд, полный холодного бешенства. И мне пришлось изобразить на лице улыбку. Как бы там ни было, до пяти оставалось всего пятнадцать минут, и если посетители правильно поняли намек в пригласительном билете, все скоро должно было закончиться. Они поняли его не так буквально, но меня это уже не волновало. Мой мозг был занят другими мыслями. Теперь гости по-настоящему интересовали меня, или по крайней мере один из них, если он все еще находился здесь. Прежде всего, мне нужно было выполнить поручение Синтии. Я отыскал троицу, с которой она пришла: женщину и двух мужчин. Миссис Орвин, представил я её вежливо. Она кивнула и сказала: "Да". Миссис Орвин была не слишком высокой и довольно тучной, с крупным, одутловатым лицом и маленькими узкими глазками, которые не мешало бы сделать пошире. Она произвела на меня впечатление поводка, за который стоит ухватиться. Э, меня зовут Арчи Гудвин, сказал я. Я работаю здесь. Я добавил бы ещё что-нибудь, если бы знал точно что, но я и сам нуждался в поводке. На мое счастье, в разговор вмешался один из юспутников. "Моя сестра?" грозно спросил он. Итак, я имел дело с братом и сестрой. Насколько позволяла судить его внешность, он выглядел не самым площим братом. Пожалуй, по старше, чем я, но не намного. Он был высокий сухопар с тяжёлым подбородком и пронизывающими серыми глазами. "Моя сестра", повторил он, э, думаю, что да. Вы э, полковник Браун, Перси Браун. Да. Я снова повернулся к миссис Оррен. Мисс Браун просила передать вам, что ушла домой. Я дал ей немного выпить, и это, похоже, пошло ей на пользу, но она все же решила уйти и просила меня извиниться за нее. Но она совершенно здоровая, возразил полковник. Он казался задетым. С ней все в порядке, спросила миссис Орвинг. Ей вмешался второй мужчина. Следовала налить столько больше или отдать целую бутылку? Его тон и выражение лица ясно говорили, что он не видит никакого. в смысле в разговорах с прислугой имелся в виду я. Он был намного моложе Брауна, но достаточно походил на миссис Орвин, особенно глазами, чтобы заподозрить тишь в родстве. Последние сомнения рассеялись, когда она скомандовала ему: "Спокойнее, Юджин, потом повернёшься к полковнику. Может быть, вам стоит сходить и справиться о ней". Он отрицательно затряс головой и ответил ей слишком мужественной улыбкой. В этом нет необходимости мими поверь мне, с ней все в порядке, заверил я и отошел в сторону с мыслью о том, что в мире есть много слов, которые нуждаются в уточнении. Называть эту дородную собственницу сускими глазами, мехами и жемчугом Мими -ми, было, по меньшей мере, оригинальным. Я слонялся среди гостей, олицетворяя собой саму обходительность, отдавая себе отчет в том, что у меня нет счетчика Гейгера, который высвечивает сигнал при контакте с убийцей, и я полностью полагался на свою интуицию. Если бы мне удалось найти убийцу Дорис Хеттин, отчёт об этом занял бы своё место в моём блокноте. Синтия Браунд не произнесла имени Хеттин, только Дорис, но в контексте, который был достаточен. В тот момент, когда произошло убийство, а случилось это что-то около 5 месяцев назад, в начале октября, газеты, как обычно, подняли вокруг него большой шум. Дорис Хеттин задушили её же шарфом из белого шёлка, на котором была напечатана декларация независимости. Вместо мубицства стала уютная квартира на пятом этаже дома на западной стороне 70-й улицы. И шарф, которым убийца стянул ей шею, был завязан сзади. На милю вокруг не нашлось никого, кто мог бы вызвать подозрение у полицейских. И сержант Перли Стивенс из отдела по расследованию убийств признался мне, что его ведомство вряд ли когда-нибудь раскопает, кто платил за эту квартиру. Я продолжал слоняться по Оранжерее, дав волю своей подозрительности. Некоторые из моих подозрений оказались слишком нелепыми, но это выяснилось только после того, как мне удавалось переброситься несколькими словами с человеком, который их возбудил и присмотреться к нему. Это заняло много времени, но у меня не нашлось помощника в моей давней и постоянной борьбе за прибавку к жалованию. Тем более, что речь шла не о мужчинах, а о женщинах, от которых Вульф всеми способами старался избавиться. В конце концов все упиралось именно в это. Я не сомневался, что если Синтия была со мной вполне искренней, мы скоро узнаем все подробности дела. Но меня все еще смущал проклятый холодок в спине, а кроме того я был упрям. Как я сказал, все это потребовало времени, а между тем наступило и миновало пять часов, и толпа поредела. По мере приближения к половине шестого оставшиеся Все больше утверждались в мысли, что время вышло, и потихоньку потянулись в направлении лестницы.